Глава 29 Скука: Стать жертвой своих страстей. Это еще куда ни шло, но стать жертвой страстей, которых ты не испытываешь. О, жалкий девятнадцатый век. Жироде. Сначала госпожа де Фервак читала длинные послания жульена довольно равнодушно, затем начала интересоваться ими.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 Какая-нибудь коварная приятельница может вообразить и даже всем рассказать, что этот дальний кузен, родственник моего отца, купчишка, получивший орден Национальной гвардии. До момента знакомства с Жульеном величайшим удовольствием госпожи де Фервак было писать рядом со своим именем слово «маршальша». Но затем уродливое и щепетильное тщеславие выскочки начало бороться с зарождающимся чувством. Мне было бы так легко, — думала маршальша, — сделать из него старшего викария в одном из ближайших к Парижу приходов. Но просто господин Сурель, да еще домашний секретарь господина Деламоля — нет, это невозможно. Впервые эта душа, всего опасавшаяся, была встревожена интересом, чуждым ее презрением на знатность и на высшее положение.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 Напрасно Танбос сообщил господину де Люзу, де Круазноа де Кей Люсу две-три искусные клеветы, которые эти господа охотно принялись распространять, даже не потрудясь проверить. Маршельша, ум, который не был способен противостоять этим грубым приемам, поверяла свои сомнения Матильде и всегда получала от нее утешение. Однажды, справившись напрасно три раза, нет ли писем? Госпожа де Фервак вдруг решила ответить Жульену. Это была решительная победа скуки. Но на втором письме маршельша почти остановилась, вдруг сознав, насколько неприлично писать своей рукой такой гадкий адрес. Господину Сорелю в доме де Ламоля. — Вам следует, — сказала она вечером Жульену очень сухо. принести мне конверты с вашим адресом. Вот я и попал в любовники лакеи», — подумал Жульен. Он поклонился, забавляясь тем, что может подражать Арсену, старому камердинеру Маркиза. В тот же вечер он передал конверты и на следующее утро получил третье письмо. Он прочел 5-6 строк в начале и две-три в конце. В нем было четыре страницы, написанные весьма сжатым почерком.